Глава 7. Жить стало лучше. Видно, привыкаю понемногу. Неизвестный автор. Надежда Ранер Мы расселись около нашего импровизированного очага. Я, так как еще не завтракала, с тазиком жареного мяса, которое и начала поглощать, совершенно не стесняясь пристального взгляда куратора. «И все из тройки едят так же, как Ранер». Спокойненько так поинтересовался Гарнер. Нет, по богем. сказала я с набитым ртом. Я всё-таки девушка. В последнее время я всё чаще думаю, что в этой компании девушка я, если судить по съедаемым портсэм. Под дел меня Велор. А кто виноват, что ты хлюпик? пожала я плечами, Лукави. Среди всех присутствующих мужчин Велор был самым крупным. Но зачем заострять на этом внимание? Теперь я понимаю, почему вам трудно контролировать свои силы. Кто просил столько есть? рявкнул на нас инквизитор. Наша тройка с недоумением уставилась на него. Вы сами сказали есть и тренироваться, недоумённо заметил Дима. Я вам сказал в меру есть и тренироваться, а вы, похоже, ни в чём себе не отказывали. У меня при этих словах кусок в горло не полез. И что теперь делать? спросил Слава. У каждого мага есть потенциал, продолжил Гарнер. Поздравляю, вы свой полностью раскрыли. А теперь перед вами новая проблема. Вы должны подчинить себе ваши силы до возвращения в академию. А что если у нас не получится? нервно спросила я. Тогда вас поместят в учреждение для магов не способных контролировать свою магию, и выпустят только в том случае, если вы станете безопасными. Возможны два варианта развития событий. Или вы перегорите и сойдете с ума, тогда вас просто переведут. Или случится чудо, и ваша сила утихнет, что маловероятно. У мага имеется около года, чтобы подчинить силу. С каждой минутой она все больше застывает и справиться с ней все труднее и труднее. Есть расхотелось совсем. Новости из рук вон плохие, и, судя по бледным лицам ребят, они тоже это оценили. Ещё я прошу прощения. Я не должен был столь невнимательно относиться к тому, что ваши силы начали меняться. Но я не думал, что всё зайдёт столь далеко. Что мы сейчас будем делать? спросила я в нетерпении. Вы будете днём тренироваться, а вечером отправляться на выполнение заданий старосты. И смотреть на практике, как вам удаётся контроль сил. И, глянув на Велора, добавил: "А ваш руководитель, из-за которого вы попали в столь непростую ситуацию, позаботится о том, чтобы всё это время вы были в полной безопасности. В противном случае руководство академии соответственно отреагирует на потерю потенциально ценных кадров". Наследник поморщился и едко спросил: "Чем займёшься ты?" Тут лицо гарно раскривилось, словно он съел лимон. Я постараюсь объяснить старости, где теперь их кладбище. Там сейчас выжженная и затопленная долина, а не могила их предков. Инквизитор недовольно посмотрел на нас. Зато сколько места освободилось, я откашлялась. На этот раз на меня странно посмотрели все, а я пожала плечами и потянулась за новым куском мяса. с этого момента и начались наши тренировки, которые были направлены в основном на то, чтобы сдерживать силу, а точнее, дозировать её. Это всё равно, что сдерживать руками воду, где-то до да подтекает. Следующее задание, которое мы получили болотники, маленькие огоньки, что губят мирных путников, ищущих дорогу в ночи. Сидя на одной из кочек болотистой низины, Среди травы и воды я задавала себе вопрос: и на черта мирные путники шляются по ночам, а не сидят дома? Вокруг оказалось мокро и неуютно. Хотелось есть, а я должна была сидеть и вылавливать шаловливые игривые огоньки, которые так и норовили улезнуть от тебя. А чтобы их нейтрализовать, требовалось совсем мало магии, и приходилось прилагать неимоверные усилия, дозируя силу. На душе было уныло, Предстоящие перспективы совсем не радовали. Ну, почему в этом мире всё не словом богу? Только с одними проблемами разберёшься, другие появляются. Это хорошо, что наша тройка пока не очень остро воспринимала физические ощущения друг друга, а то было бы совсем тяжело. Да и с прибавлением новых сил коконы перестали закрывать нас. В последнее время я чувствовала себя морально голой. Послышались постепенно приближающиеся хлюпы, аж сразу с двух сторон. Выделив немножко магии, уничтожила еще двух болотников. По бокам от меня сели ребята. У них, как и у меня, в последнее время в душе царили опустошение и недовольство. «Как у тебя здесь?» – спросил Дима. «Зачищаю потихоньку. А как обстоят дела вокруг?» – лениво поинтересовалась я. «Я». Сама моя большая концентрация вредителей тут доложил оборотень. Как и концентрация ценность. Не скажу, что меня радует необходимость сидеть на мокрой кучке, проныла я. Кому ты рассказываешь? пробормотал Слава. Одно утешает, что делаем нужное дело. Временами я поражалась наивности оборотня. Так уж и нужно. Ты видел здесь хоть одного путника? Никто тут не ходит, кроме нас, сорвалась я. Надж, я не перестаю удивляться тому, откуда в женщине столько цинизма, расчётливости и жестокости. Я чуть приоткрыла рот, затем, опомнившись, уточнила: "Это я-то расчётливая и жестокая. Всю жизнь думала, что на хищницу не тяну, а тут такие комплименты. Не льсти мне. Может, я здравомыслище, но никак не расчётливая и жестокая". "Это был не комплимент", сообщил Обратень. Повернувшись к Диме, я спросила: "Ты тоже так считаешь?" Ну, замялся дракон. "Раньше я думал, что драконицы самые сильные и не самые приятные женщины, но вынужден признать, ты даёшь им фору. Вот что за дикий мир со странными нравами? Как тут вообще можно жить с такими-то порядками и наивностью? Дима, ты не жалеешь, что поступил в Академию магии?" Неожиданно даже для себя перевела я тему. Этот вопрос давно сидел у меня в подсознании. Дракон ответил не сразу. "Знаешь, Надя, я не думал об этом. Безусловно, с того момента моя жизнь изменилась. Разве мог я предположить ещё 3 года назад, что буду мыть полы и булы, что буду питаться в столовой какой-то несъедобной жижей? Да, определённо им не помешало бы познакомиться с обитатом земли. они открыли бы для себя потрясающие горизонты даже предположить не мог что буду выгребать навоз и ухаживать за различными животными продолжил дракон многое за эти 2 1/2 года я видел и делал да и вообще не с тобой очень занятно твой внутренний мир на удивление странный и прости жестокий что тебя сделало такой теперь чувство что я морально голая усилилось ещё больше Нормальная у меня натура, такая, какая должна быть у взрослого адекватного человека, возразила я. На это дракон только хмыкнул и вернулся к моему вопросу. Я не могу сказать, сожалею или нет о поступлении в академию, но предоставь мне сейчас этот выбор снова, я поступил бы так же. Повернувшись к славе, я ждала ответа от него. Могу подписаться под словами Демирия, добавлю только одну На родине я никогда не чувствовал себя как дома, и не думаю, что буду жить с оборотнями. Несмотря на любовь к родным, это чужой для меня народ. Вот только денег бы накопить, чтобы выкуп отдать за дорогую сердцу девушку. Мы с Димой знали печальную историю Славы и разделяли его ежедневную боль и тоску по любимой. Он мало рассказывал о себе, но чувство не обманешь, особенно в тройке. Надя «Почему ты так не любишь моего брата?» – неожиданно спросил дракон. Я в шоке посмотрела на него, не веря тому, что услышала. «Странный вопрос. Ты что, не знаешь своего братца? Не понимаю, как его вообще можно любить. Мне кажется, это противоестественно». «Прекрати, Велор ответственный и замечательный брат», – оскорбился Дима. «Ну да, просто душка». «Я сначала думал, что между вами, как говорят, любовь, горящий в огне ненависти. Ага, от ненависти до любви один шаг, перефразировала я на земной манер. Что? переспросил Дима. Неважно, поверь мне, это совсем не наш случай. Да, подтвердил Слава. Я чувствую совершенно чистую неприязнь, но не ненависть, скорее презрение. О, не только этим чувством ограничивается моё к нему отношение. Я ещё много могу по рассказать. Но если в целом, то верно. Да и со стороны брата открытая неприязнь без примесей. Почему? Не доумевал младший дракон. Просто он моральный м-м нехороший человек, пояснила я. Я думаю, тут имеет место столкновение двух характеров, сильные люди, предположил Слава. Я с некоторой долей уважения посмотрела на оборотня. Наконец-то здравая мысль. Суть не так уж важна, Я планирую после практики с ним не общаться, только по делам заговора, и всё сразу наладится. Сомневаюсь, пробормотал Слава. А я, заметив вновь прибывших на очищенную нами территорию болотников, подумала: интересно, нам удастся перебить их за эту ночь?